Глава двадцать восьмая. Не взирая на обстоятельства, Строгов и Мерзкие добрались до нужного поселка уже глубокой ночью. Естественно, они не стали переезж буром, а огляделись и заняли возвышенность неподалеку, с которой и начали вести наблюдения. Им понадобилось всего ничего, чтобы вычислить беса. Этот долбанный псих был в поселке и сидел в своем доме. И даже несмотря на то, что сейчас была глубокая ночь, этот полудурок бодрствовал, ну или бодрствовал относительно недавно. Строгов засёк его на веранде дома, лежащим на шезлонге. Безъ явно был пьян. Об этом свидетельствовала целая батарея пустых бутылок от горьчительных напитков, расставленных, разбросанных на балконе и прямо под ним. К слову, там же где было битое стекло, Бес попросту швырял пустые бутылки вниз. Лежало тело. Судя по одежке, один из маров, и судя по залитой кровью голове, бутылки летели именно в него. И так и достигли цели. Чёрт его знает, чем он не угодил бесу, но Строгов знал не одну байку об этом психопате. Тот мог сорваться в любой момент, убить или забить своего же человека, даже не из-за каких-нибудь подозрений, а банально по прихоти. Так захотелось и точка. Строгов в подобные байки не верил. Ну как можно работать на полудурка, который в любой момент может наброситься на тебя только потому, что у него в голове что-то заклинило? Какая бы могла быть банда у беса? А ведь она есть. Желающих вступить в неё среди маров немало, и вряд ли они бы так туда хотели, если бы бес реально устраивал подобные рулетки. Но, похоже, доля истины в блуждавших слухах всё же была. Вот как раз наглядный пример. Человек шёл к дому, похоже, нёс коробку с поиллом, и тут попался бесу на глаза. То ли без просто развлекался, бросая бутылки вниз, а уже затем закидал бутылками. То ли целенаправленно начал закидывать бедолагу. Как бы то ни было, но факт, как говорится, на лицо. Сраные уроды! Никто ничего у меня не украдёт. Я вам всем мозги вышибу, заорал без пьяным голосом, вскочив с шезлонга. Хотя вскочил, громко сказано, скорее уж свалился с шезлонга. А затем орал благим матом, стоя на четвереньках, и уже только потом, умудрившись как-то зацепить оружие, опираясь на него, смог подняться. Он распрямился, пошатался, но всё же успел в последний момент ухватиться за перила балкона. Без обвёл пьяным взглядом посёлок, в котором не было видно ни души, и дал очередь по ближайшим домам. Я вас всех с волычи перешо. Хер вам всем! Строгов тут же навёл бинокль на места, которые так старательно обстреливал без. Никого. Либо мары уже давным-давно отошли от своего босса на приличное расстояние, где он их не достанет, либо вовсе решили свалить отсюда, от греха подальше, и вернуться не раньше, чем босс протрезвеет, то есть как минимум утром. Вон несколько костров горит, освещая посёлок и ни души. Мары чувствуют себя здесь в безопасности, как дома. А раз так, то чего сидеть рядом с перепившимся бесом, молясь, чтобы в следующей очереди её этот пьяный полудурок тебя не снёс? И это он что, белку поймал? прошептал мерзкий, так же как и Строгов, наблюдающий за происходящим. А чёрт его знает, ответил Строгов. Может, у него такое в порядке вещей. Не, пока сюда шли, я выстрелов не слышал. А ты сейчас что ли стрельбу услыхал, спросил Строгов. И действительно, автомат Беса был неимоверно тихим. Выстрелов было толком и не слышно. Похоже, Бес раздобыл себе новую игрушку взамен той, что уничтожил Фейтон, подорвав гранаты и себе, и Беса с его сворой. "Хорошая игрушка", хмыкнул Мерский. "Хочу себе такую. Не вопрос, сделаем дело, забирай", легко согласился Строгов. Ого, вопрос только, как это сделать? Буркнул Мер斯基. Бес лютует, тихо мы не подберемся. Да и где его дружки? Непонятно. Посмотрим. Уже начало светать, а Строгов и Мерский все еще оставались на месте. Неподалеку Маров они все же засекли. Один был в доме рядом с фазендо и беса, еще одного заметили курившим на крыльце в другой части поселка, и больше никого. то ли дрыхнут, то ли, как и предполагал Строгов, отошли подальше, чтобы не попасть под раздачу. Бес же еще пару раз взбрыкнув, устроив пострелюшки, наконец-то угомонился и, как отсюда казалось, задрых. Причем отключился он попросту упав, промазав мимо своего шизлонга, и так и остался лежать на балконе, пуская слюни. Но ну, что думаешь, идем? Поинтересовался мерзкий у Строгова. Погоди. Строгов ещё раз внимательно оглядел посёлок. Никого, тишь да гладь. Он очень не хотел рисковать, но, похоже, лучшего времени уже не будет. Если Маров сейчас нет поблизости, то они обязательно сюда явятся. Может, утром, может, к обеду, а быть может, они здесь, в посёлке, и тогда, если продолжать тянуть, будет намного сложнее подобраться к бесу. В свете дня заметить их обоих будет проще простого, так что ладно, идём, приказал Строгов. Но тихо. Да понятно, буркнул Мерский. Они спустились с пригорка, на котором оставили рюкзаки и всё лишнее, и не спеша двинулись к посёлку. Планировалось, что они попросту сделают крюк, обойдут все дома и зайдут к Фазенде Беса со стороны заднего двора, ну или огорода, как кому больше нравится. Да вот только они чуть было не налажали. Оказалось, парочка маров устроили себе ночлег прямо посреди луга, по которому и брели ренегаты. Ни Строгов, ни Мер斯基 их не заметили, так как те давно уже упаковались в спальные мешки, не зажигали костра и явно попросту продрыхли всего плеи стрельбу, устроенную бесом. Зато сейчас Мерский чуть было не наступил на одного из маров, благо отреагировал он мгновенно, всадил четыре пули из заранее заготовленного пистолета с глушителем. Второго же мара Строгов банально прирезал. Несколько минут ренегаты оставались на месте, всматриваясь и вслушиваясь в ночную темноту. Нет, вроде бы больше никого не потревожили. Далее они двинулись прежним маршрутом, но уже гораздо медленнее и аккуратнее. Мало ли какие сюрпризы ещё встретятся. И ведь что неприятно, никак этих сюрпризов не избежать. Ведь трава слишком высокая, да и темно. Впрочем, обошли поселок они без приключений. Во всяком случае, не было никаких сигналов и знаков, что их засекли. Все было тихо и мирно. Но ну, а насчет убитых переживать не стоило. В клонах они, конечно, проснутся, если до этого времени не включат и Еремею. Однако ничего сделать уже не успеют. К тому моменту мерзкого и строгого в поселке уже и след простынет. Далее ренегаты двинулись вдоль забора в поисках калитки, ведущей на участок беса. Да вот только забор оказался глухой, ни ворот, ни калитки. "Подсади", прошептал мерзкий. Строгов тут же подставил руки, подкинул мерзкого вверх. Тот моментально оказался на ограждении, огляделся, готовый в любую секунду открыть огонь, и потом уже Строгов, уцепившись за ногу товарища, взобрался следом. Они оба практически синхронно и абсолютно бесшумно спрыгнули вниз, двинулись к дому, пригнувшись, ступая мягко и аккуратно. Дверь с заднего двора, ведущая в дом, тихо скрипнула, когда Строгов её открыл. И тут же внутри дома метнулась какая-то тень. Строгов не раздумывал долго, тут же открыл огонь, ведя стволом вслед за движением, или, что правильнее, пытаясь опередить чуткого охранника. На четвёртом выстреле ему это явно удалось, так как послышался глухой удар. И Строгов, и Мерский тут же быстро заскочили в дом, прошли вперёд. Строгов заглянул за стенку, в которой остались входные отверстия от выпущенных импульй. Мар! Строгов умудрился попасть ему точно в голову. Повезло. А ведь он легко бы мог успеть поднять тревогу. Надо же, сволочь, какой чуткий. Услышал скрип дверей и молниеносно отреагировал. Впрочем, зря он так ломанулся. Вот если бы орать начал. Кстати, а куда он так ломился? Строгов проследил направление, куда явно направлялся Мар. Ага, рация и автомат. Вот дебил заключил мерзкий, также всё увидев и поняв, как и Строгов Надо ж такие вещи при себе держать. Он же не профи, пожал плечами Строгов. Ему-то откуда знать? Тем более, что здесь с роду врагов не было. Всё бывает впервые, усмехнулся мерзкий, пожав плечами, но внезапно изменился в лице, вскинул оружие и открыл огонь по кому-то за спиной Строгова. Строгов моментально развернулся. Вот ведь чёрт. Позади него была лестница, ведущая на второй этаж, и на самом верху этой лестницы появился Марк, которого и расстрелял мерзкий, выпустив всю обойму. Марк не успел заорать, выстрелить. Он умер прямо там, на месте, но зато умудрился нагадить уже после смерти. Он был довольно таки внушительной комплекции, и когда его тело покатилось вниз по ступенькам, то создало немало шума. Мерзкий недовольно скривился, будто бы услышал, как кто-то вилкой по тарелке скребёт. Строгов тоже было собирался втянуть шею в плечи, но быстро взял себя в руки. Как раз сейчас надеяться, что они никого не потревожат, не стоит. А впрочем, Если тут был тип с рацией, значит народу тут немного, и основная орда не подалеку. Ну а раз она все еще сюда не ломится, то времени есть. Но и безцельно тратить его не стоит. Нужно действовать решительно и дерзко. Строгов моментально взлетел по ступенькам на второй этаж, ловко перепрыгнув через упавшего Мара. Он проскочил в здоровенную комнату и, сделав рывок, оказался на балконе. Видимо, падение Мара не прошло бесследно, вернее, было довольно громким. Раз смогло разбудить в усмерть пьяного беса. Тот пялился пустыми глазами на приближающегося Строгова, явно будучи не в состоянии навести фокус. Он ничего не понял, не успел ничего предпринять, так как Строгов с разгона влепил ему кулаком по виску. Бес тут же вернулся в прежнее положение, распластался на полу. Твою мать! Ты его хоть не убил? прошептал Мерзкий, как раз поднявшийся на балкон, уже успевший осмотреть первый этаж. Да хрен его знает, так же тихо и зло ответил Строгов. Мог бы и поаккуратнее. Что? Успокоительного иснотворного вкатить. И так еле успел. Давай уже, хватай его и потащили в дом, в подвал, поправил его Мерзкий. Тут есть подвал, и неплохой. Там хоть из пушки стреляй, с наружи не хрена слышно не будет. Строгов кивнул, и они тут же схватили беса за ноги, потащили с балкона вниз по лестнице, нисколько не заботясь о том, что тот своим темечком пересчитал все ступеньки. Уже на месте, крепко связав пленника, вставив кляп в рот, Строгов принялся приводить его в чувство. Хватит, хватит, я скажу! Ну вот так бы сразу, хмыкнул Мирский и вернул назад ящик для инструментов плоскогубцы. Вы просто конченные, вы в курсе? Окровавленный с разбитым лицом Бес был сам на себя не похож. Пасть закрой, или ещё часть зубов лишишься, пригрозил Строгов. Теперь говори. Вы уроды, и я вас на куски порежу. Заявил бесс и принялся безумно хохотать. Вы будете корчиться от боли и умолять, чтобы я. Он не успел досказать, так как кулак Строгова, пришедшийся бесу в лицо, попросту опрокинул последнего на пол вместе со стулом, к которому бесс и был привязан. "Кажется, ты не совсем понимаешь ситуацию". Подойдя к бессу и присев рядом с ним на корточки, заявил мерзкий: Нет больше у вас в заповеднике клон центра. Нет и вашей сети. Теперь всё под контролем Балды. Это временно, пробурчал Бес. Может быть, не стал спорить Мерзкий. Но тебе ли не всё равно? Если я грохну тебя прямо сейчас, то ты уже не узнаешь, временно это или нет. Мерзкий действительно достал свой пистолет, приставил его к виску Беса. Мне надоело играть с тобой, спокойно заявил Мерский. Либо ты мне говоришь, где карта, либо я тебя грохну. У тебя есть 5 секунд. 4, 3. Ладно, ладно, заголосил Бес. Тайник в спальне, под правой ножкой кровати. Вот и молодец, похвалил его Мерский и повернулся к Строгову. Проверишь Тот молчике внул и двинулся к лестнице, ведущей из подвала наверх. Тайник Строгов обнаружил там, где и было сказано, небольшой люк в полу, совершенно незаметный для глаза. Был обнаружен буквально спустя пару минут. Если не знать, где искать, то и в жизни бы не нашёл. Строгов запустил руку внутрь тайника и за несколько заходов выгреб всё содержимое. Там Бес хранил несколько чипов явно с деньгами, целую пачку карт доступа, среди которых довольно быстро Строгов обнаружил нужную и массу всякого другого хлама вроде баз данных явно дорогих побрикушек и прочего. Строгов не стал пренебрегать находкой и сгреб все, что нашел. А чего? Пригодится может. Строгов быстро! <связь> <связь> мерзкий, мерзкий, слышишь? Твою же мать! Времени на раздумье не было, и строго вбросился назад. Он буквально прыгнул в подвал, а там мерзкий сидел на полу. Из его бока, там, где была небольшая щель между бронежилетом и защитными щитками, закрывающими ноги, торчало вот дерьмо, ножка от стула. Тут же над мерзким нависал бес. На его лице блуждала самодовольная, прямо-таки ехидная улыбка, а глаза были полны бешенства. В его руке была вторая ножка от стула, которую он готовился вонзить в голову мерзкого. Выстрел благодаря глушителю не был громким, хотя в подвале он неприятно ударил по ушам. Пуля вошла в грудь беса, заставив его отступить на шаг, развернуться. Да вот только он все еще был жив и явно собирался закончить начатое. Еще два выстрела угодили в торс, а затем Строгов понял свою ошибку и заключительный выстрел был совершен уже в голову противника. Бес выронил свое импровизированное оружие, рухнул на пол, ну а Строгов бросился к Мерскому. Как ты так облажался? – бросил Строгов, уже снимая с пояса Мерского аптечку. Много мы его <къех> раняли. Просепел мерзкий, морщись от боли и пытаясь зажать кровоточащую рану. Стол сломали этот освободился, напал. Всё понятно, буркнул Строгов. Давай, держись, сейчас тебя подлатаем. А, -а, -а, а, твою мать! взвыл мерзкий, но Строгов тут же закрыл ему рот руками. Да не ори ты так. И так уже на шумели. Ты же мне гель в рану заливаешь, знаешь, как это больно? – зашипел мерзкий злой, глядя на Строгова. Отлично знаю, кивнул тот. Потерпи. Гель уже залил, теперь нужно. Сраный урод! Надо было его прикончить, как только ты тайник нашел. С короговоркой выдал мерзкий, шипя от боли. Ничего, все нормально, бормотал Строгов, обрабатывая рану. Главное живой, главное карту нашел, спросил Мер斯基. Да, ну и все, вали тогда отсюда. Я тебя здесь не оставлю. Да похер, пущу себе пулю в башку и очнусь в клон-капсуле, дело то. Это успеется, заверил его Строгов. А пока можно попытаться вытащить тебя. Сдохнем тут оба, принялся спорить Мерский. Уходи, главное вытащить карту к ней. Вытащим, кивнул Строгов и облегчённо вздохнул. Ну всё, вроде порядок. Порядок! Он мне брюхо деревяшкой проткнул, возмутился Мерский. Ну что ж, бывает, пожал плечами Строгов. Обезболивающие и стимуляторы действуют. Вроде да, прислушавшись к себе, ответил Мерский. Тогда давай, вставай, приказал Строгов выпрямился сам и протянул руку Мерскому, помогая тому подняться на ноги. И с поселка уйти они успели, не забыли забрать и свои пожитки, оставленные на холме, а где-то через час обнаружили погоню. Мары взяли след, и когда они догонят беглецов, было лишь вопросом времени. И Мерскому, и Строгову было прекрасно понятно, что оторваться они не смогут. Действие стимуляторов уже начало заканчиваться, и Мерский, без того ковылявший, теперь и вовсе еле плясся, поэтому Строгову приходилось его чуть ли не тащить на себе. Давай, давай, еще немного! приговаривал Строгов, и Мерский, морщясь, но помалкивая, продолжал передвигать ногами. Ему с каждой минутой становилось все хуже. Несмотря на то, что Строгов ввёл ему медгель, рана снова открылась и начала кровоточить. Мерзкий и буквально на глазах терял силы. Его лицо уже было белым, словно простыня. Однако оставлять его Строгов не собирался. Буквально несколько минут назад поступило сообщение, что Лутеры и Ваяки Гарден пошли на штурм города. Анна, Кейко, Мундалабай и Кузьма планировали оставить базу и свалить сюда, в заповедник. Дело в том, что ожидания Мика не оправдались. Стрельба началась уже и в промзоне, так что очень скоро база будет обнаружена, и к тому времени весьма вероятно, они могут оказаться отрезанными от станции, откуда могли бы сбежать в заповедник. Так что четверо ренегатов решили не испытывать судьбу и уйти, пока ещё такая возможность есть. В конце концов, почему нет? Заповедник вновь под контролем Иеремии. Клон-центр, они и здесь смогут отбить или ещё как заполучить для себя клон-капсулы. И главное, сюда пока ещё не успели добраться лутеры. Но вот теперь есть проблема. Нужно решать, что делать с Мерским. Если дать ему умереть прямо сейчас, то Анна, Кейко, Кузьма и Мондолабай вынуждены будут оставаться на базе ещё часов 8-10. Именно столько времени будет необходимо, чтобы оживить клон Мерского. Да вот только за 8 часов всё может поменяться. Из-за Мерского там могут застрять все остальные. Тащить Мерского к ней Строгов уже тоже не мог. Он совершенно выбился из сил, да и Мерский уже никакой, может и не дотянуть. Ему явно нужен отдых, а раны нужно по новой заняться, а то с такими темпами он от потери крови умрёт. Но Строгов пока что тащил Мерского, будучи не в состоянии принять правильное решение, хотя он знал, что нужно делать, знал и специально оттягивал этот момент. Всё, остановись! Слабый голос Мерского заставил Строгова остановиться, опустить свою ножу и лишь затем самому сесть на землю. Больше нет смысла. Тихим уставшим голосом заявил Мерский. Тебе нельзя, вклон начал было Строгов. Да всё, я уже знаю, отмахнулся тот. Видел сообщение. Тогда идём, приказал Строгов. Мерзкий же покачал головой. Нет, не могу. И что ты предлагаешь? Тут останусь, ответил Мерзкий. Может, повезёт и. И что? Мары пройдут мимо, или всех тут положу, грустно усмехнулся Мерзкий. Ну да, конечно. Как-то добудет, да философски заметил Мерзкий. А ты иди. Нужно, чтобы ты карту в ней донёс. Строгов несколько секунд глядел на друга, а затем кивнул. В конце концов Мерзкий прав. Карту нужно донести любой ценой, а Мерзкому действительно может повести. Давай, иди, приказал Мерзкий. Строго в секунду помедлил, затем кивнул и поднялся на ноги. Постарайся уцелеть, бросил он напоследок и пошагал прочь. Отойдя на несколько десятков метров, его вдруг посетила отдельная мысль. Мик, Мик, ты здесь? Диса, слышишь? Мик, у нас проблемы.